Спустя час Павел шел с Ромашиным в медцентр управления, где его ожидали медики-эксперты со своей головоломной аппаратурой. У двери в медцентр начальник отдела придержал Павла за руку. «Дальше я с вами не пойду. Не знаю, что вам сказать, прежде чем вы. Понимаете? Волнуюсь. Спасибо», — пробормотал Павел, не привыкший к выражению симпатий столь наглядным образом. Я тоже, честно говоря, волнуюсь. Ничего говорить не надо, и так все понятно. Наверное, действительно не надо. Слова просятся на язык какие-то слишком громкие, трескучие, вроде «за спиной земля», «от вас зависит судьба цивилизации». Павел невольно улыбнулся. «Не мучайтесь, Игнат. Тем более, что судьба мира не только в моих руках». «Судьба мира» сказал Ромашин так, что улыбка застыла на губах инспектора. Помните философское определение времени? Время — это имманентное свойство мира, связанное с характером происходящих в нем изменений. Смысл фразы ускользает, прячется, несмотря на то, что все слова известны и понятны. Теперь мы точно узнали, что время — основа мироздания. Жаль, что поздно. Может, еще не поздно? Может быть. Как выразился Златков, есть великая надежда. Надежда на то, что человек одновременно беспомощен и всемогущ. Идите. Буду ждать вас у себя. Ромашин отпустил руку Павла и направился по коридору к лифту. Прочат двери с надписью «Медицинский комплекс УАСС». После всесторонней медицинской проверки в медцентре управления Павел прошел медосмотр и психологическое тестирование в Институте проблем медицины Академии наук. Но никаких отклонений от нормы в его здоровье, психике, в работе нервной системы медикам отыскать не удалось. «Вы не бог хладнокровия», – сказал ему, пожимая руку на прощание – директор Института проблем медицины, академик Латышев. Но исключительно уравновешенный, координированный, абсолютно здоровый человек, с чем и поздравляю. Речь академика тяготела к использованию слов в превосходной степени. Видимо, старая закалка лечащего врача. Но после встречи с ним Павел почувствовал себя увереннее и добрее. Выйдя в девятом часу за пределы института, расположенного в третьем округе Москвы, Павел вспомнил, что голоден и решил поесть в кафе XX век. Через полчаса он уже заказывал ужин и пока заказ отрабатывался, рассеянно осмотрелся. Он бывал здесь часто, и обстановка кафе, искусно сделанная под старину, в стиле далекого XX века, была ему знакома.